Август 1999. Земляне. Вот привязались. Стучат и стучат. Миссис Тететет сердито распахнула дверь. — Ну в чем дело? — Вы говорите по-английски? Человек, стоявший у входа, опешил. — Говорю, как умею, — ответила она. — Чистейший английский язык. Человек был одет в какую-то форму. За ним стояли еще трое, все они были заметно взволнованы, сияющие, грязные из головы до ног. «Что вам угодно?» — резко спросила миссис Тетететет. «Вы марсианка!» — человек улыбался. «Это слово вам, конечно, незнакомо. Так говорят у нас на Земле». Он кивнул на своих спутников. «Мы с Земли. Я капитан Уильямс. Мы всего час назад сели на Марсе. Вот прибыли. Вторая экспедиция». До нас была первая экспедиция, но ее судьба нам неизвестна. Так или иначе, мы прилетели. И вы первый житель Марса, которого мы встретили. Марсианка. Брови ее взметнулись. Я хочу сказать, что вы живете на четвертой от Солнца планете. Точно? Элементарная истина, — фыркнула она, меря их взглядом. А мы, — он прижал к груди свою пухлую розовую руку, — мы с Земли. Верно, ребята? — Так точно, капитан, — откликнулся хор. — Это планета Тир, — сказала она, — если вам угодно знать ее настоящее имя. — Тир, Тир, — капитан устало рассмеялся. — Чудесное название. — Но скажите же, добрая женщина, как объяснить, что вы так великолепно говорите по-английски? — Я не говорю, — ответила она. — Я думаю. Телепатия. Всего хорошего. И она хлопнула дверью. Мгновение спустя этот ужасный человек уже снова стучал. Она распахнула дверь. «Ну что еще?» — спросила она. Он стоял на том же месте и силился улыбнуться, но уже без прежней уверенности. Он протянул к ней руки. «Мне кажется, вы не совсем поняли...» «Чего?» — отрезала она. Его глаза округлились от изумления. «Мы прилетели с земли!» «Мне некогда!» — сказала она. У меня сегодня куча дел, обед, уборка, шитье, всякое всячина. Вам, вероятно, нужен мистер ТТТ, так он наверху, в своем кабинете». «Да-да», — озадаченно произнес человек с земли, моргая. «Ради бога, позовите мистера ТТТ». Он занят, и она снова захлопнула дверь. На сей раз Стук был уж совсем неприличным. «Знаете что?» — вскричал человек, едва дверь распахнулась. Он ворвался в прихожую, словно решил взять неожиданностью. «Так не принимают гостей». — Мой чистый пол! — возмутилась она. — Грязь! Убирайтесь прочь! Если хотите войти в мой дом, сперва почистите обувь! Человек испуганно посмотрел на свои грязные башмаки. — Сейчас не время придираться к пустякам! — решительно заявил он. — Такое событие! Его нужно отпраздновать! Он упорно глядел на нее, словно это могло заставить ее понять, чего они хотят. — Если мои хрустальные булочки перестояли в духовке, — закричала она, — то я вас поленом! и она поспешила к маленькой, пышущей жаром печке. Потом вернулась раскрасневшаяся, потная, ярко-желтые глаза, смуглая кожа, худенькой и юркой, как насекомое, резкий металлический голос. — Обождите здесь. Я пойду посмотрю, может быть, и позволю вам на минутку зайти к мистеру Тетететет. какой там у вас дело к нему? Человек выругался, так, словно она ударила его молотком по пальцу. «Скажите ему, что мы прилетели с земли, что это впервые!» «Что впервые?» Она подняла вверх смуглую руку. «Ладно, это не важно, я сейчас».